«Вы вовсе не позволили мне победить в этих двух партиях», напомнила Уитни, преувеличенно раздраженно вздохнув. «Я выиграла в честном поединке» и жестом, подозвав лакея, велела ему принести виски для мистера Вестленда. Клейтон с нескрываемым удивлением посмотрел на девушку. Как хорошо она успела изучить его вкусы за такое короткое время. «Кажется, у нас ничья?» — весело блестя глазами осведомился он. «Я победил в скачках. Вы выиграли почти все шахматные партии. Как же мы докажем, кто из нас более достойный мужчина?» «Вы невозможны». — упрекнула Уитни, улыбаясь. — Если я считаю, что женщина должна быть так же хорошо образована, как мужчина, это еще не значит, будто я желаю стать мужчиной. К счастью, — парировал он, многозначительно осматривая ее точеную фигурку и неотразимо красивая личико. Его откровенно интимный нежный взгляд заставил сердце Уитни лихорадочно забиться от тревоги и волнения. Во всяком случае, продолжал он, сомневаясь, что в любом другом поединке мы сможем состязаться на равных. Мужские занятия обычно очень подвижны, а женщины предпочитают нечто более спокойное. — Как насчет прощи? — дерзко улыбнулась Витни. Рука Клейтона, потянувшаяся за бокалом, замерла в воздухе. — Вы умеете стрелять из прощи? Охнул он с таким преувеличенным недоверием, что девушка разразилась смехом. «Мне бы не хотелось, чтобы это стало известно», шепнула Уитни, наклонившись чуть ближе и продолжая внимательно следить, не нужно ли чего гостям. Но я когда-то сбивала лепестки с ромашек с 75 шагов. В этот момент она увидела, как пол направился к отцу с явным намерением застать его одного, но с другой стороны к Мартину уже спешили родственники. Витни невольно вздохнула. Клейтон понимал, что она должна идти к приглашенным и что он слишком долго отвлекает Витни от обязанностей хозяйки, но девушка сегодня выглядела ослепительно, и ему совсем не хотелось отпускать ее. Кроме того, она впервые кокетничала с ним, и Клейтон наслаждался каждым мгновением, проведенным с ней. «Вы просто восхищаете меня!» — пробормотал он, но Уитни уловила предательскую хрипотцу в его голосе. В этот момент она увидела, как один из ее престарелых дядюшек приблизился к группе смеющихся гостей. «Знает ли кто-нибудь из вас о доисторических скалах?» Громко осведомился дядюшка. «Дьявольски интересная тема! Начнем с Мезозойской эры!» Уитни с беспокойством отметила, как веселая атмосфера мгновенно рассеялась, вытесненная вежливым вниманием А ведь она так хотела, чтобы вечер в честь отца был радостным, непринужденным. Девушка повернулась к Клейтону, намереваясь отойти и попытаться отвлечь дядю. «Простите меня, я...» В этот момент к ней подошел лакей и сообщил, что шампанское кончается. За ним последовал другой, потребовавший указания относительно ужина. Отдав нужные распоряжение, Уитни с извиняющимся видом улыбнулась Клейтону и увидела, что он нахмурился. «Где ваша тетя?» — оглядывая комнату, спросил он. «Почему не помогает вам справиться со всеми этими проблемами?» «Она неважно себя чувствует», — объяснила Уитни, с ужасом заметив, как пронизывающий взгляд Клейтона остановился на леди Н по-прежнему сжимавший в пальцах бокал и с отсутствующим видом уставившийся в окно. «Пожалуйста, простите меня», — повторила Уитни, показывая кивком на дядю Пинкертона. «Необходимо спасти этих людей от дядюшки. Иначе он сведет всех с ума рассказами о доисторических скальных образованиях. Они уже выглядят так, словно готовы его придушить». «Представьте меня вашему дяде», — предложил Клейтон и, заметив изумленное лицо девушки, пояснил. «Я отвлеку его, а вы тем временем уделите внимание остальным гостям». Благодарная Уитни подвела его к дяде и с восхищением наблюдала, как Клейтон, поклонившись престарелому джентльмену, вкратчиво объявил. «Я...» Минуту назад говорил мисс Стоун, что буду счастлив обсудить с вами столь занимательный предмет, как скальное образование мезозойской эры. Прошу простить, мисс Стоун, вашему дяде и мне столько нужно сказать друг другу. С лучезарной улыбкой обратился он к Уитни. У него был такой заинтересованный вид, что Уитни едва смогла оторвать взгляд от странной пары. Клейтон отвел дядю в уголок, сосредоточенно кивая на каждом его слове, казался при этом совершенно поглощенным беседой. Длинный день, полный напряжений и тревог, с которыми Уитни ждала возвращения отца, возымел свое действие. К половине одиннадцатого, проводив всех в столовую, не думала лишь о том, как бы найти уединенное местечко и отдохнуть. Гости медленно двигались вдоль банкетного стола, наполняя тарелки изысканными закусками. Но тут неожиданное восклицание отца Элизабет остановило их продвижение и прервало разговоры на полуслове. «Говорите, герцог Клеймор пропал!» — осведомился он у родственника Стоунов, прибывшего из Лондона. «Вы имеете в виду Уэстморленда?» — уточнил он, словно был не в силах поверить, что правильно расслышал. «Да, но я думал, все уже знают», — подтвердил тот, повысив голос, чтобы быть услышанным. «Об этом сообщалось во вчерашних газетах, и Лондон просто гудит слухами и предположениями относительно того, где он может быть». Взволнованные голоса мгновенно зажужжали, перебивая друг друга. Соседи и родственники с тарелками в руках старались устроиться за одним столом с лондонцами, которые могли бы сообщить им последние новости. Вскоре никто ни о чем уже не мог говорить, кроме как об исчезновении герцога Клеймара. И невозможно было даже протиснуться к толпе взбудораженных гостей. Уитни стояла в большой компании людей, включавшей ее тетю, леди Юбенг и Клейтона Уэстленда. А Пул безнадежно застрял на другом конце комнаты, зажатой между Элизабет и Питером Редферном, и никак не мог добраться до нее. «Если хотите знать, Клеймор это время года обычно проводит во Франции», сказал кто-то. «Неужели?» «Вы так думаете?» — осведомилась леди Энн, при этом ее раскрасневшееся лицо выражало неподдельную заинтересованность. При первом упоминании имени герцога Клеймора вся апатия тети мгновенно улетучилась. не решила, что это результат слишком большого количества выпитого вина, но, как ни странно, эти сплетни, которыми так очевидно наслаждалась тетя, чем-то встревожили отца». Он явно нервничал и был не в своей тарелке, а кроме того, против всех обычных правил, пил виски, бокал за бокалом, по-видимому, изнемогая от жажды. Сама Уитни, которой не было до герцога никакого дела, находила тему, чрезвычайно неинтересной и едва сдерживала зевок. «Устали, малышка?» прошептал ей на ухо Клейтон. «Очень!» призналась Уитни, и Клейтон, взяв ее под руку, накрыл узенькую ладонь сильными пальцами, словно пытаясь влить в девушку собственные силы. Уитни подумала, что ему не следует называть ее малышкой, и уж тем более держать за руку так фамильярно, но была слишком благодарна за помощь и поддержку, чтобы придираться к подобным мелочам. Я слышала, что его парижская любовница покончила с собой в прошлом месяце, сообщила Маргарет Мэритон потрясенным слушателям. Говорят, он бросил ее, и она не вынесла позора. Отменила европейское турне, уединилась в своем доме, никого не принимала и... Ледяным тоном перебила Амелия Юйбенг, сейчас тратит целое состояние, перестраивая загородное поместье, которое только что приобрела. Может, хотите заставить нас поверить, что все это проделывает привидение? Вы, безмозглая дурочка!» Побагровев от смущения подразящими нападками леди Юбен, чей острый язык никогда и никого не щадил, Маргарет с мольбой, глядя на Клейтона, пробормотала. «Мистер Вестленд!» Вы были недавно в Париже и в Лондоне и, конечно, слышали о самоубийстве. Нет, — коротко бросил Клейтон, — не слышал. Однако размышления отца Маргарет внезапно приняли иной оборот. — Так значит, сент ал купила загородное поместье и теперь его перестраивает? — Вот как! — задумчиво поглаживая бородку, спросил он. — И с ехидным смешком... Понимающий подмигнул джентльменам. Звучит так, словно Клеймор отправил ее на пенсию, да еще прибавил немного за хорошее поведение. Уитни ощутила, как под ее пальцами мышцы Клейтона напряглись и затвердели. Запрокинув голову, чтобы лучше разглядеть его лицо, она увидела, что Клейтон смотрит на мистера Мэритона и остальных. С выражением такой неприкрытой неприязни холодной скуки, что она едва не отпрянула. Но тут он перевел взгляд на нее и, мгновенно смягчившись, еле заметно улыбнулся. И, тем не менее, ему было отнюдь не до смеха. Клейтон злился на своего секретаря за то, что тот не сумел положить конец всем этим слухам и пересудам о его исчезновении. Следовало всего-навсего сочинить, а главное распространить историю о том, куда хозяину вздумалось отправиться несколько недель назад, мысленно он уже диктовал резкую записку со строгим выговором бедняги, как вдруг с омерзением увидел, что гости заключают пари на то, кто окажется его следующей любовницей. «Ставлю пять фунтов на графиню Доротею», объявил мистер Аштон. «Кто принимает пари?» «Хотя бы я, сэр», хитро ухмыльнулся мистер Мэритон. И графиня давно уже в прошлом. Она волочилась за клеймором все эти пять лет и даже последовала за ним во Францию. И это при том, что несчастный старик-граф находился на смертном одре. «И что случилось? Я вам скажу». Герцог сбил с нее спесь перед самым блестящим парижским обществом, просто сделал вид, что не узнает ее. «Нет, его выбор падет на леди Ванессу Стэнфилд, и герцог женится на ней. Она терпеливо ждала его с самого первого своего выезда в свет». «Ставлю пять фунтов на то, что теперь он обратит внимание на леди Стэнфилд и женится на этой молодой леди. Ну, кто хочет побиться об заклад?» Вся эта беседа принимала исключительно непристойный характер, особенно потому что Велас в присутствии дам. И Уитни заметила, что тетя собирается, наконец, вмешаться». «Мистер Мэритон», — окликнула она, и, подождав, пока он обратит на нее внимание, осведомилась, «Хотите повысить ставку до десяти фунтов?» Столь неподобающее леди заявление было встречено всеобщим шокированным молчанием, и Уитни почувствовала искреннюю благодарность Клейтону, когда тот, Сдавленно рассмеялся, показывая тем самым, что ценит хорошую шутку. Однако тетя Энн немедленно обернулась к нему. — А вы, мистер Вестленд, — учтиво осведомилась она, — не хотите ли заключить пари на то, что именно леди Стэнфилд станет будущей герцогиней Клеймор? Губы Клейтона дрогнули в попытке сдержать улыбку. — Конечно, нет. Я сам узнал из заслуживающих доверия источников, что Клейтон Уэстморленд решил жениться на очаровательной шатенке, которую встретил в Париже.